Глава 2. От собора до смотровой площадки было от силы пять минут ходьбы. У небольшого парапета толпилась группа русских туристов в осенних куртках, а кто-то уже и в шерстяной кепке. «Как же мои соотечественники любят зиму? На улице еще лето. Я в разгар дня стягиваю себя пуловера, хожу в майке, но на календаре сентябрь, а это осень, и одеваться следует соответственно». Я пристроился в свободный угол площадки и достал из рюкзака купленный вчера бинокль. Что в толпе туристов, по-моему, смотрелось естественно. Примеченный мною телефон-автомат стал ближе, зато основной обзор заметно сократился. Плохо, конечно, что мне в любом случае виден только перекресток. Август вполне может выйти сейчас из полицейской машины, припаркованной за углом, а я этого не увижу. Хотя нет, не может. Он же не знает, что я наблюдаю свысока, с близкого, но недоступного для преследования расстояния. Мой связной появился ровно в 10.30. Он был в легкой ветровке и тренировочных брюках. Похоже, он обставлял нашу встречу как утреннюю пробежку. Из ушей у него, мне в бинокль они были хорошо видны, болтались провода от наушников. Недурно придумано. Человек, который ничего не делает, всегда привлекает внимание. А он, вот, пожалуйста, занимается джогингом под музыку. Я достал свой мобильный и набрал номер автомата, предусмотрительно записанный мною вчера. Услышат сквозь свой... Что он там слушал? Рэп или панк-рок? Шучу-шучу. С августом скорее вязался скрипичный концерт Сибелиуса или Вьетана. Но сообразить ли, что куличному телефону просят именно его? Август услышал и сообразил. «Идите к православному собору», — сказал я. «Сейчас по этой улочке перед вами, а потом в гору к крепостной стене». «Я понял, где вы». Август повесил трубку и посмотрел в мою сторону на парапет смотровой площадки. Без бинокля на таком расстоянии выделить меня из толпы он не мог. Но и я не видел, шевелятся у него губы или нет. А ведь провода у него в ушах могли вести не к айподу, а к переговорному устройству. А на гарнитуре у него еще и микрофон, в котором он сейчас говорит «Срочно перекройте смотровую площадку у собора». Могло же быть так. Прямо напротив храма находился парламент, так что вся площадь перед ним, как я уже отметил, просматривалась видеокамерами. Но усиленной охраны внутри парламента в субботний день быть не должно. А в случае теракта? Лучше все же поменять диспозицию. Дождавшись, когда Август преодолеет находящийся в поле моего зрения отрезок улочки, за ним никто не шел, я отправился ему навстречу. Повернув за собором налево, я прошел сквозь первые ворота в крепостной стене и, снова повернув влево, вошел в старый город через большую калитку с двустворчатой деревянной дверью. Это была та самая узкая улочка, люхики по которой сейчас карабкался вверх мой связной. Слева за шлепным магазинчиком было крошечное на четыре столика кафе. Звякнул колокольчик, извещая о моем прибытии. Посетителей еще не было. — Тера! — поприветствовал меня молодой парень, протирающий пузатые бокалы для коньяка и укладывающий их в проволочные держатели над барной стойкой. — Тера! — откликнулся я. — Рассиживаться мне было некогда. Я просто хотел, чтобы август считал, что я нахожусь где-то впереди. А я бы уже был сзади. «Дайте мне что-нибудь быстрое для согрева», — попросил я по-русски. Для молодого эстонца фраза была слишком сложной, и я перешел на английский и примитивно командный. «Скотч. Двойной. без льда». Бармен приступил к выполнению заказа немедленно, но с его расторопностью я рисковал получить свой виски к обеду. Окон в кафе было два, по одному с каждой стороны двери. Я стоял в глубине комнаты, так что с улицы, залитой ярким светом, увидеть меня было невозможно. Не отходя от стойки, я увидел, как в ритме спортивной ходьбы возник мой связник с наушниками на голове. Вот он промелькнул и во втором окне. Теперь кто у нас в первом? Никого. Только группа молодых ребят с криками и смехом Сбежала в противоположном направлении, от собора. «Подождем еще». «А сейчас?» Нет, подниматься в гору решительно никто не хотел. «Что ж, тем лучше». Я вылил в себя подоспевший виски, расплатился и, снова звякнув колокольчиком, вышел наружу. Нас с августом разделяло минуты три. «Ничего, осмотрится, пока займет позицию». Но я ведь и подниматься в гору буду медленнее, а мой связник изображал утреннюю пробежку. Скажем, разрыв был минуты четыре. Я снова прошел сквозь двустворчатую калитку в крепостной стене, потом по дорожке до ворот, за которыми уже виднелся храм. Я сказал Августу, чтобы он шел к собору. Наверное, он будет стоять у входа или даже зайдет внутрь. Нет. На ступенях паперти лишь торопливо поднимались празднично одетые люди с цветами, видимо, опаздывающие на венчание. Розовый линкольн с обтянутыми разноцветными лентами, капотом и багажником стоял чуть поодаль. Еще несколько машин с лентами и воздушными шарами припарковались на пустой по случаю субботы стоянке парламента. И тут я увидел августа. Он стоял нагнувшись у открытого окна бело-синего полицейского автомобиля и о чем-то дружески переговаривался с сидящим в нем человеком в штатском. Вот он выпрямился, ища меня глазами, и, не заметив, снова со смехом наклонился к полицейскому.